Глава 10. Обострение конфликта. Новый день. Я запрыгнул на Вингбайк и полетел к разлому Винтер. Ночная пустошь 2. Мерзлая пустыня с вечной ночью. Ничего интересного. Только песок наэлектризован, и иногда молнии между небом и землей проскакивают, оставляя остекленевшие участки но достаточно редко, чтобы вся поверхность разлома не стала стеклянной. Пока летел, разглядывал блестящую пустыню маленького осколка. На самом деле, число осколков удивительно, их суммарная территория слишком велика. Тут, несомненно, несколько планет поучаствовало, в том числе не очень живые. Но тогда странно, Почему нет регулярно попадающихся осколков с вакуумом, остывших расплавленных планет или планеты с какой-нибудь серной атмосферой? Может быть, дальше бывают и такие миры, но совсем редко, причем часть скорее участки бывших живых миров, вроде зон вулканической активности. Около разлома в плоскогорье Истер Оказалось оживленно. Мелькали вспышки выстрелов и магии. Поднялись столбы пыли, видимые в промышленных осветителях. Осколок был проблемным в плане монстров, что не прочь посмотреть на другую сторону разлома. Существа выглядели мерзко, и им тут точно не понравится. Но это не повод позволять им ошиваться около разлома, а потому, Тут организовали гарнизон, поставив модульное укрепление и жилые отсеки. Выбегающие монстры оказались однотипные. Крупная стая одного из видов мелких хищников, похожих на рогатых собак, с клювами и сегментным хвостом с жалом на конце. Из него же плевались кислотой, что плавило обычную сталь. Зубки же такие ядовитые, что один небольшой укус может свалить, даже если рядом есть целитель. Прилетел я пораньше Софи и решил включиться в битву здесь. Мастер разрушения, даже если у него только два ядра на один тип магии, стоит немало. Я просто завис выше зоны досягаемости ядовитых тварюшек, которые не умели атаковать на большие дистанции и уж тем более вверх, и закидывал их прицельными лучами холода. Самым интересным было наблюдать, как по тварям бьют молнии из песка, но они, похоже, способны поглощать энергию, пусть это и доставляло им дискомфорт. А еще наступающие хватали части тел убитых собратьев, И, поглотив, начинали быстро регенерировать, на глазах заживляя чудовищные раны. Магия жизни в них невероятно сильна, но люди уверенно сдерживали напор прущих из разлома во все стороны. Я сильно уставать не собирался, но трупов наморозил. Как только поток оборвался, снизился к ним. «Интересно тут у вас». «В осколке опасно?» «Сейчас проверим, охотник», — сказал он. «Я скрыл имя, оставил только метку охотника. Настоятельно не советую снижаться в каньоны и низины с плоскогорья без защитного поля». «Знаю, спасибо за предупреждение. Часто нападают». «Бывает, что-то лезет раз циклов 3-4. Нам же удобнее». «Сожалею, но, учитывая хаос битвы, мы не определим убитых вами». «Ну, конечно, как хотите», — вздохнул я. Дождался, когда вернется разведчик, прыгнувший проверить, что по ту сторону. Заинтересовавшаяся разломом стайка кончилась, и я нырнул в большой разлом, оказавшись на вершине плоскогорья с самого края осколка. Броня сразу просигналила о ядовитой атмосфере, и газоанализатор выдал целый список соединений, что человеку вдыхать нельзя. Некоторые из них при нормальной физике невозможны. Разлом был довольно плохо изучен. Редко появлялся, но кое-что о нем уже знали. Выглядел он при этом пусть и диковато, но красиво. В низинах росла густая разноцветная растительность, преимущественно зеленых и бордовых оттенков, хотя попадались и желтые листья. Деревья росли хаотично, принимая самые необычные формы, вроде нарастания плоских крон в несколько уровней. Некоторые срастались друг с другом, несмотря на разные виды или, согнувшись под своим весом к земле, прорастали в нее, образовывая арку огромных размеров, поднимающуюся выше уровня плоскогорья. Нижний ярус оставался для меня почти невидим. Там клубился зеленовато-желтый газ, причем странным образом слишком яркого оттенка, потому что слегка люминисцировал. Сверху плоскогорья оказались в значительной мере вымыты дождями, но все же местами землю покрывал махровый ковер мхов и маленьких растений, покрытых крохотными алыми ягодками или желтыми цветочками. Причем области разной органики в низинах бывало разделялись так резко, как будто их высадили по линейке в соответствии с планом дизайнера. Все из-за неровной границы искажений законов. Растения, прекрасно жившие в одном месте, буквально не могли существовать в шаге от себя. Особенно впечатляли, Белые цветы диаметром метра четыре, что с видимой скоростью источали желтую пыльцу. Лепесток казался цельной расширяющейся трубкой, что загибалось назад, открывая продолговатый початок пестика, из которого торчали отросточки поменьше. Огромное растение при этом выглядело обычно. Так что если убрать остальное из кадра, у меня бы точно возникло ощущение, что это не цветок огромный, а меня уменьшили. И подобное растение целиком усеивали одну из областей, заполнив все сплошным ковром хаотичных зеленых побегов. Ну и пчелки у цветов были соответствующие. Здоровенное цветастое пернатые с двумя парами крыльев. То, что я сначала принял за длинный острый клюв, оказалось скорее чем-то вроде рудиментарного рога. Он не открывался, зато сразу под шеей разворачивалась этакая трубка, которой пташки присасывались к отросткам, торчащим из пестика, зависнув в воздухе. Взмахи крыльев при этом поднимали тучки пыльцы, а сама птица крутила маленькой головкой с длинным клювом, которым пыталась уколоть других, посягающих на ее место, как собратьев, так и птичек поменьше. Разноцветные птицы покрывались плотным слоем пыльцы, но она легко слетала с них во время перелетов межцветов оставляя желтоватый след. Милое местечко. В сторону кошмара арахнофоба, что мелькнул в нижних ярусах, даже смотреть не хочу. Сколько там было лап? Тело, словно покрытое мехом, светящиеся глаза по всему телу, еще и паутиной плюется. Раздолье тут биологам и биохимикам на поиск веществ что не распадутся без влияния искажения осколка или сохранят какие-то полезные свойства. Неудивительно, что при таком удобном доступе его активно изучают. Нус, осколок не маленький, полетать места полно. Поднялся повыше от творящегося на уровне Земли наркотического прихода биолога мазнув взглядом по перекатывающемуся подобию помеси морской звезды с грибом и не знаю чем, но в общем похоже на сферу из изветвящихся розовых отростков. Резко захотелось прогнать тест крови на глюциногены, но я вспомнил, что видел фотографию такого, сожрет за милую душу любой частью своего тела. Правда, на картинке выглядело оно не столь чуждо. Куда примерно упорхнули Ауэр, я не знаю, но в низине лагерем они сидеть вряд ли станут, а плоскогорье хорошо просматривается, потому для начала стал просто изучать местность рядом с разломом. Впрочем, уже через пару минут усиленный передатчик Вингбайка Поймал предназначенный мне сигнал. «Софи, вы уже здесь. Веселое место, согласись?» «А то, но с нами тут чесин прилетели», — ответила она напряженно. «Зачем? Нет, они тут постоянно шастуют, Но почему с вами?» «Просто пересеклись с ними», — услышал я знакомый голос Ирмы. «Но будь осторожен, если так с ними поссорился». Сам понимаешь. Ага, мой труп никто не найдет здесь. Никаких очевидцев и записей не будет». «Но Эйгон даже лучше сложилось, чем ожидала», – продолжила Софи. «Нас дополнительно попросили забрать собранные АОР-образцы. Они делятся с советом. Скорее всего, они чем-то другим заняты». «Почему из всех вариантов нас послали Кауэр?» — услышал я депрессивно недовольный голос Ингрид. «Не ворчи, только не опять!» — ответил ей Рейн. «Завались, безродный!» «Добро пожаловать на мой уровень!» — хохотнул он. Раньше за ним такого не замечал. Видимо, конкретно достало. Но да... Она теперь тоже безродная силами Винтер и при моем участии, но виноваты сами. В общем, лети с нами, проигнорировала их София, передав координаты. Я поравнялся с группой, летящей на движках. Стал обсуждать этот осколок, только полурослик молчала. Этот осколок с точки зрения добычи вообще мне плохо подходит. Не совсем ясно, кого убивать, и магических сердец у местных монстров пока не замечали. Разве что тоже послужить разведкой, поискать что-то, отсутствующее в базе данных, чтобы не уйти в минус. Другое дело, что мне спрашивать у Ауэр? Отец, вероятно, запретил мне информацию выдавать. А что, если я за ними просто последую? лишь бы на пути не было осколка с сильным искажением. «Эйгон, они ниже, под куполом сидят», — предупредила меня Ирма. «Даже так». «Хорошо, я оставлю винг-байк и догоню вас». Я отрулил к плоскогорью в стороне и спрятал винг-байк в более-менее нормально выглядевших кустах, поросших в трещинах скалы. Тут открывалась очень большая низина, покрытая сине-желтым туманом. Мы оказались чуть дальше от края осколка, но вдали я уже заметил разлом, о котором не знали Винтер. Отлетели мы довольно далеко. Ауэр организовали штаб под атмосферным куполом, расчистив участок поля толстой травы. Как будто зеленые ветви без листьев из земли торчат. Рядом блестело озеро, целиком заполненное желтыми водорослями, между которыми постоянно что-то копошилось. Команда уже была под барьером. Полурослик уселась на землю, скрестив ноги, и смотрела на озеро. Софи с Рейном также рассматривали необычную биологию, пока Ирма с кем-то переговаривалась. Искажение осколка уже ощутимо давило на меня. Задержусь тут часа на 2-3, организм начнет получать серьезный вред, а броню повредит. Впрочем, под защитным полем ощущение сразу пропало. Зато Ауэр наставили на меня пушки. «Оу-оу, что вы такие нервные!» Я поднял руки перед собой, раскрыв ладони. «Эйгон Ауэр!» Солдаты переглянулись, начав как-то неуверенно пушки отключать. Я же запустил опознавательную метку. Но наставлять пушки на охотника... Ладно, у Ауэр много врагов. Сам оглядел базу. Устроились довольно капитально. Даже легкие левитационные челноки что пролезали в разломы, пригнали. Надувные герметичные палатки на случай сбоя атмосферного купола. Мойка для брони рядом стоит. Припаркован вингбайк покрупнее моего, заточенный не на стелс, а на осколки с защитным полем. И, судя по следам на земле, еще штуки две где-то летают. «Эйгон, что ты тут делаешь?» Услышал я знакомый голос. Сиджи Хорн. «Исследую осколок, заметил вот вас. Сиджи, я думал, ты с отцом. Чего вдруг здесь находишься?» «Секретно, тебе знать не положено», — отрезал он. «Я помогаю Эзре всеми силами, в отличие от тебя. Вот как, интересно». Но неужели добывающая экспедиция в осколок поинтереснее не была бы более разумной? «Потому и секретно, коллега, тебе здесь не рады», — огрызнулся он смело. «Не забывайся, низкородный», — процедил я. «Я тогда рядом полетаю да послежу». «Настоятельно не советую, если не хочешь, чтобы тебя все же турнули». «Уходи, или скручу и просто отведу к господину». А вот это сомнительно, хотя многовато энергии. Все же докормил его отец эликсирами до ранга Архимага. Сильно потратился, наверное. Впрочем, достаточно повредить броню, чтобы он здесь сдох. Если атаковать неожиданно, сил хватит. «Ты совсем с резьбы слетел, я смотрю. Даже поражен, откуда столько наглости у простого телохранителя?» «Советника», — сказал он. Я осекся, и он скинул документ, подтверждающий статус. Он и правда сейчас третье лицо в доме, главный после Эзры и Ренейт. Я больше не наследник, теперь это Ханс. Но он слишком молод, чтобы быть выше советника-патриарха. Все ошибаются. Хотя меня удивляет, зачем Ауэр сидят в осколке, где очень мало полезного. «Ну, не скажи», – произнесла Ирма, глянув данные. «Ауэр делится открытиями с советом за вознаграждение. Тут что-то вроде нефти нашли, она вполне стабильна». «Напоминаю, не разглашать конфиденциальную информацию!» — повысил голос Сиджи. «Он охотник, у него есть к ней полный доступ!» — равнодушно ответила она. «Хотя вы тут явно не для добычи, впрочем, ваше дело!» «Эйгон, а тебе советую просто уходить. Скоро сюда прибудут чесин!» «То есть, если они захотят меня прикончить, то советник моего отца мне не поможет, как и служащие? Интересно!» Я нахмурился, оглянув их. «Если поссоримся с Чесин, понесем огромные убытки. Если умрешь ты, ничего не изменится!» Пожал он плечами. «Никто ничего не узнает!» Я, пожалуй, передам эту запись отцу. Вперед! Он, вероятно, считает так же. Очень интересно. Меня Эзра уже так ненавидит. А с чего вдруг? Как вы можете это говорить? Пробормотала София. Не вмешивайтесь во внутренние дела дома, разведчик. Отрезал Сиджи, и Ирма положила руку на плечо дернувшейся Софи. Тут он прав. Прозвучал громкий всплеск, на который все резко обернулись. Двигатель Ингрид валялся на земле, а сама девушка оказалась в воде, где ее уже оплетали странные ленточные черви. Сигнал костюма был отключен. Она дергалась, но не активировала покров. «Ну что за пустоголовая?» Я первым метнулся к идиотке, которая решила сдаться, на лету метнув лучи холода рядом с ней. Вода замерзала нехотя и казалась какой-то густоватой. Девушка быстро уходила на дно, едва барахтаясь. Черви и какие-то рыбки продолжали ее облеплять. Теперь я и сам нырнул за ней, окутанный покровом, замораживающим воду вокруг меня. Движки, пусть хреново, но работали и в жидкой среде. Левитатор вдавливал меня вниз. Правой рукой я нащупал что-то твердое в мутной воде, кишевшей мерзостью. Сразу облегчил броню и дал полную тягу наверх. Отвратительная густая жидкость затягивала. Но мы резко вынурнули из воды. Я был целиком облеплен мороженной органикой, вытянув девушку за ногу. Ее броню в местах легких сочленений прокусили. Нескольких пальцев правой руки не хватало, и в один еще вгрызалась крайне зубастая хренотень с двумя большими глазами, расположенными вертикально, над и под пастью. Волна холода легко сбила животных, окатив броню. А я задом наперед отлетел на берег, постаравшись приземлить Ингрид мягко. Перехватил ее рукой за торс и прыгнул к мойке для брони. «Врубайте! Срочно включайте! Надо смыть!» Солдаты Ауэр стояли охреневшие. Рейнджер мгновенно оказался около панели управления, и нажал на большую зеленую кнопку, едва я залетел с на площадку. Вокруг возникло слабое защитное поле, и со всех сторон ударила вода под давлением, содержащая дезинфектор. Я крутил мелкое тельце в довольно легкой броне, чтобы смыть с нее эту дрянь. Это мы ее своим спором довели. Она в ужасной ситуации. Но это ведь не повод от жизни отказываться. Программа мойки закончилась, и я оказался снаружи, уложив ее на землю. Я не мог отслеживать ее состояние, не был в отряде, но Ирма уже села рядом. У нее отравление, в крови фиксируются неизвестные вещества. Она стянула ее шлем, который Ингрид, к счастью, Не догадалась снять. Лицо понемногу синело. Выступали вены. И Ирма сразу залила ей свои регенераторы. Я же занялся пальцами. Из раны сочилась кровь. Виднелись осколки костей. Но они уже очистились. Я достал армированный скотч и стал быстро заклеивать все дырки. Мне броню не повредили из-за покрова. Слабейшие твари подыхали, попытавшись коснуться меня, хотя пару новых царапин на броне заметил. Ей же нужно срочно вернуть герметичность. На открытые раны сначала нанес специальный, быстро затвердевающий состав для остановки кровотечения, а потом плотно заклеил перчатку. Подскочил и целитель из Ауэр, начал ее лечить. Хоть он догадался помочь. «Зачем она?» – спросила Софи, стоявшая рядом. «Нервы сдали», – вздохнул Рейн. «Представь себе ее состояние, глупая девка!» «В корпусе суицидники, а я думал, у вас психологические тесты нормальные», – хохотнул Сиджи. «Хотя Эйгона же приняли!» «Ей срочно нужно в больницу на диализ! Кровь заражена, почки и печень скоро сдадут!» Быстро произнесла Ирма. «Ох, Сиджи, одолжите Вингбайк, он быстрее!» Я посмотрел на него и, ну, конечно. «Отказываемся! Мы не обязаны вам помогать! Это ваши проблемы!» «Ублюдок!» – процедил я. «Ирма, я к своему!» «Так быстрее!» Уже вставал, заклеив последнюю дырку на броне, пока Ирма надевала на нее шлем. Как увидел, прибавку числа людей. Тройка с гербами чесин на броне смотрела на нас. Один, поймав мой взгляд, заговорил. «Мистер Ауэр, не ожидали вас тут увидеть. Не обращайте внимания. Ох, хрен с ними!» Вроде не мной интересуются. Я сгреб Ингрид и рванул из лагеря на максимальной тяге. Усиленные движки обеспечивали высокую скорость и грузоподъемность. Но с весом девушки в далеко нелегкой броне она ощущалась непозволительно недостаточной. К счастью, Вингбайк оказался рядом. Пусть и вне зоны видимости с базы. Ирма успела подключить меня к группе. Я теперь видел жизненные показатели Ингрид, что пока с трудом поддерживались ударной дозой регенераторов, стимуляторов и повышением концентрации кислорода в дыхательной смеси. Резко остановившись, уложил девушку сзади на багажник, включив магнитный захват как для груза, вставил ключ в слот, И система запустилась. А со стороны базы показалось две точки безопознавательных маяков. Все же решились. Плевать, они опоздали. Пока двигатели выходили на полную мощность, два блока анкила развернули летающие части. Теперь он вдвое прочнее. Так и думал, в барьер мгновенно ударил мощный луч света, а потом... Темно-зеленая магия смерти. Плохо. Свет дальнобойный. Анкил свернулся, повинуясь моей команде. За вингбайком внешние блоки щита не угонятся. Я дал полную тягу прямо к разлому. Сзади ударили еще раз. Маг смерти архимаг. Другой мастер разрушения третьей степени. Архимаг еще и начал метать снаряды огненной магии. Интересные будут видео, но ни один стандартный джетпак не угонится за полноразмерным воздушным транспортом, если только он не совсем дерьмовый. «София, какого черта там происходит?» – спросил я по связи. «Эти двое на меня напали». Уле ли Услышал я голос с сильными помехами, передатчики глушили. «Мы, лети, разлому!» «Уходите, меня они не догонят!» Летел я на форсаже, накачивая в движок холод. Жизненные показатели Ингрид ухудшались, однако вскоре пришлось перейти на обычный режим. Двигателю нужно было пару минут дать остыть. Иначе он просто сгорит, и мы никуда не долетим. Внизу мелькал странный мир. Аура Ингрид также слабела. Ей срочно нужно покинуть искаженный осколок. Внутренне выматерился, когда на пути образовались еще фигуры. Как же меня эта стерва убить хочет? Резко дернул штурвал, уходя вниз и закручиваясь спиралью. Надо мной громыхнул огненный взрыв и вспышки магии смерти. Несколько холодных лучей все же настигли меня. Пролетел ветровой удар, из-за которого сильно тряхнуло. Они спускались, стремясь оказаться на моем пути, и я снова заложил сложный вираж. «Что же, смотрите, коллапс!» Между двумя людьми, оказавшимися рядом, зажглась яркая точка сверхмассы, резко собравшая воздух рядом, а затем разорвавшись. Магов швырнуло. Один стал падать вниз, прямо к знакомому исполинскому перекати поле розового цвета, другой же хватался за шею. Перепад давления повредил дыхательную систему повезло мне, Ингрид от моих маневров стало только хуже, но мне пришлось заложить еще один вираж от вспышки пламени, прежде чем я достаточно отдалился от них, набирая высоту. Они могли бы за мной короткое время гнаться, но... Я оглянулся и увидел, как один из розовых отростков вытянулся и схватил упавшего на землю человека. От простого движения воздуха обычный щит не защитит, только атмосферный, герметичный, что несовместим с плазменными движками. Я же выдал сначала резкий спад давления, а потом немагическую ударную волну сжатого воздуха. Сильный маг, окутавшись аурой холода, пытался сопротивляться, но жуткая штука поглощала его энергию, И буквально засасывала в себя. Удары магов пока не могли навредить монстру, хотя в итоге должны справиться. Вопрос в том, вовремя ли. Другой же так и держался за шею, пытаясь что-то достать из кармашков. Надеюсь, он достаточно надышался. Я же через пару минут снова включил форсаж и вскоре оказался у разлома едва затормозив и пролетев на приемлемой скорости, учитывая гарнизон по ту сторону. Пустыня смазалась одним темным пятном, а затем помчался в Везель, ближайший городок Винтер. Хорошо, что у меня есть разрешение на полеты в городе. Ингрид была уже совсем плоха, когда я приземлился на площадке для медицинских флайеров. «Заражение крови! Упало в воду в осколке и Истер, и ее покусали!» Коротко сказал я подбежавшим медикам, отстегнув захваты Ингрид. Те сразу переложили ее на носилки и побежали в здание, снимая с девушки шлем. Лицо уже стало совсем болезненно синеватым. Ей что-то кололи и надели кислородную маску. Я же облегченно вздохнул, смотря им вслед. «Надеюсь, спасут!» «Сэр, здесь запрещена парковка! Прошу освободить!» Напомнил охранник рядом, и я кивнул. «Да, тут все правильно, и больницы в основном зачисин!» Отлетел в сторону, остановившись около центра города в парковочной зоне автомобилей. «Атас, полет!» А теперь отправил запись в пару правовых органов при совете с обвинением Чисин в нападении на охотника корпуса. Гравитонку спалил, но что поделать? К счастью, в небе я главный.